Типографии, тиражи, бумага, цвет, контакт с художником — все это на мне. Хотя моя единственная прямая обязанность — работа со зрителем и с прокатом. «И что, так было всегда?» — поинтересовался Сташис. «Нет, конечно». Костистый нос Симакова досадливо сморщился. При прежнем художественном руководителе я занимался только тем, чтобы зритель мог посмотреть спектакль. А это означало, что я выезжал с актерами, возил их на творческие встречи, организовывал информирование населения, опекал актера, создавал ему условия, транспорт, гостиницы, питание, билеты и все такое. А теперь я никого никуда не вожу а Вместо этого руковожу билетерами, которые каждый день перед спектаклем должны положить перед собой 900 программок и карандашиком поставить галочки напротив фамилий тех актеров, которые сегодня играют. Очень творческая задача!» В его голосе зазвучала неприкрытая горечь и обида. «Даже репертуарные книжки, которые нужно делать каждый месяц, и те на мне хотя по всей логике, этим должна заниматься завтрупой, потому что именно она несет главную ответственность за составление репертуара». «Так почему же она этим не занимается?» — настырно продолжал Сташес. Настя с любопытством покосилась на Антона. Впервые за весь день он проявил такую активность при беседе. На всех предыдущих встречах он задавал совсем мало вопросов, все больше молчал, смотрел и наблюдал. И что его так заинтересовало в работе главного администратора? Потому что Лев Алексеевич распорядился, чтобы этим занимался главный администратор. «Именно вы...» уточнил Сташис. Настя заметила, что при этом он сделал странное движение головой, словно увидел что-то в стороне, но хотел скрыть это от Симакова. Она быстро обвела глазами кабинет и поняла причину такого странного на первый взгляд уточнения. На втором, придвинутом к противоположной стене столе, стояли рядышком, Две треугольные таблички из плотного картона. Главный администратор Симаков В.А. И главный администратор Красавина Л.Г. Значит, в театре два главных администратора. А он глазастый, этот Антон Сташес, и смекалистый. «Да, с оттенком того самого уничижения в голосе, которое, как говорят, пачи гордости», ответил Валерий Андреевич. «Конкретно именно я». «А не красавина?» «Нет», — коротко отрезал Симаков. «Лидия Георгиевна у нас занята другими делами». «Какими?» — не отставал Антон. «Другими», — последовал исчерпывающий ответ. Красавина работает с артистами, а я занимаюсь вот этим. Симаков выхватил из кармана и потряс перед ними маленькой синенькой книжицей. «Завтра у составляет репертуар на месяц, а сделать макет книжки, заказать тираж в типографии, закупить бумагу, вывести тираж — это моя обязанность». «И обратите внимание!» С этими словами главный администратор перелистал книжечку, открыл на нужном месте и протянул Антону. «Здесь не только график работы на месяц, но и телефонный справочник, и не дай мне бог допустить хоть малейшую ошибку и не учесть последние кадровые перестановки. Головы мне не сносить». «А кадровые перестановки у нас постоянные» потому что Лев Алексеевич очень любит увольнять людей и брать на работу новых. И за этим следить должен тоже я, потому что раз репертуарная книжка «Моя епархия», то и за точность данных в телефонном справочнике тоже я отвечаю». Настя протянула руку, взяла книжку, полистала ее и спросила. «У вас не найдется еще одной для нас?» «Да берите, у меня есть свободный!» — махнул рукой Симаков. «И все-таки, Валерий Андреевич!» — не отставал Сташис. «Как вы считаете, почему так получилось? Почему двух главных администраторов, то есть у людей, которые, по идее, должны по очереди в разные дни выполнять одну и ту же работу, такие разные обязанности?» Симаков вспыхнул, не в силах сдержать прорвавшуюся злость. Почему? Да потому что Лев Алексеевич хочет все решать сам, а ума и знаний у него не хватает, вот и дает поручение всем подряд, невзирая на должности и те самые пресловутые функциональные обязанности. А что вы хотите? Он малограмотный и малообразованный человек, а мнит себя Бог весь кем, мечтает стать гуру в режиссуре классического репертуара. Тут уж Настя немедленно вцепилась в несчастного Симакова. Что значит малограмотный? В чем это проявляется? Симаков вздохнул, потер длинными, узловатыми пальцами виски. Я вам расскажу для примера одну историю, если вам ее еще не рассказали. Про Илью Фадеича Малащенко догадалась Настя. Да. — удивленно протянул Валерий Андреевич. — Значит, рассказали. — Вы имеете в виду историю с худсоветом и пьесой Лесогорова? — Нет, что вы! Это совсем другая история, более давняя, но и куда более показательная. — Вы знаете, что в нашем театре есть музей? — Ну, конечно, не знаете, это и понятно. Дело в том, что наш музей – это не помещение, где хранятся экспонаты, а такая специальная, как вы выражаетесь, функциональная обязанность. Номинально должен быть человек, который эту обязанность будет выполнять, то есть собирать архив театра, готовить подборки материалов к юбилеям актеров, режиссеров, спектаклей, каким-то памятным датам а на практике эту обязанность чаще всего поручают кому-нибудь как дополнительное обременение. Вот в нашем театре такое обременение досталось Илье Фадеичу, нашему завлиту. — Но надо знать Илью Фадеича! — голос Симакова зазвучал проникновенно и с глубоким уважением. Это не только человек чрезвычайно образованный, но и чрезвычайно ответственный. Если уж берется что-то делать, то делает с полной отдачей и великолепным результатом. Так вот. Готовилась постановка пьесы. «Беседы францисканцев», основанные на реальных событиях. Сюжет пьесы состоял в том, что какие-то рыцари вели осаду монастыря. Все монахи, кроме двенадцати последних, смогли убежать и спастись, а эти двенадцать остались. Страдают в осажденном монастыре от голода и жажды и ведут беседы постепенно один за другим они умирают поскольку пьеса написана в XIX веке то и считается классикой богомолов взялся ставить ее сам пока он был в отпуске илья аддеч малащенко выполняя функции истинного музейщика обратился во францисканское издательство где ему показали огромное количество материалов об этом историческом событии. Но все эти материалы были на итальянском и польском языках, что вполне естественно. Илья Фадеич, человек широко образованный, в этих языках довольно прилично ориентируется, он все эти материалы сам прочел, нужное перевел, причем объемы переводов оказались довольно большими. Оказалось, что каждый персонаж пьесы имел своего реального прототипа. Илья Фадей тщательно выписал все сведения по персоналиям и раздал эти материалы актерам, которые, пока Богомолов был в отпуске, работали над ролями самостоятельно. Актеры были в полном восторге и искренне благодарили за флита. А потом приехал Лев Алексеевич, ему показали то, что сделано на основе добытых Малащенко материалов, а режиссер замахал руками и заорал, что «все не так» и что он видит этих персонажей совсем по-другому. Лев Алексеевич категорически настаивал на собственном видении, никаких аргументов насчет исторической правды не слушал, и вся работа завлита, оказалась никому не нужной.